«Вы доедете до Чевитавекья, найдете там кафе «Самовар» и спросите леона Раньше вы звали Леоне, и мы с ним вместе сбивали подметки на Дерибасовской и Решильевской. Передайте ему привет от Вити Беленького, и он сделает все, что вам нужно. Только вам понадобится немножко больше денег, так что я куплю у вас четыре мятые ротшильдовские бумажки». «По пять с половиной». «Мисс, я беру назад свои слова». «Вам нужно работать не в сфере финансов. С такой хваткой вам нужно работать в Европарламенте». Через полчаса Маша со Старыгиным ехали в рейсовом автобусе до порта Чавитовекья. Брать такси они не стали, потому что у таксистов прекрасная профессиональная память, а среди пассажиров рейсового автобуса легко затеряться». Кафе-самовар оказалось дешевым заведением в псевдорусском стиле. В дверях посетителей встречал швейцар в папахе и красных шароварах, на сцене толстый плешивый кавказец, бренчал на балалайке и выводил унылым басом очи черные. Почти все столики были пусты, только в углу сидела парочка немолодых американцев в шортах и футболках с надписью «Я люблю Макдональдс». Их внешний вид – полностью подтверждал это заявление. Старыгин сел за столик подальше от эстрады, а Маша подошла к бармену и выразительно заглянула ему в глаза. — Вы ошиблись адресом, сеньорина? — проговорил бармен, окинув ее наметанным взглядом и не прекращая протирать бокал. — Ничего такого у нас нет, это русское кафе, а не колумбийская аптека. — А мне ничего такого и не надо, — обиделась Маша. — За кого вы меня приняли? — Мне нужно поговорить с Леоне. «За кого еще вас можно принять в такой куртке и такой бандане?» — проворчал бармен. «Ну, допустим, я Леоне. А что с того?» «Вам привет от Вити Беленького». Маша понизила голос и перешла на русский. Он говорил, что вы можете помочь нам с другом в решении одной маленькой проблемы. «А почему я знаю, что вы действительно пришли от Вити Беленького, а не от комиссара Костелбланко?» Витя просил напомнить, что вы с ним протирали штаны на скамейках возле памятника Дюко-Ришелье. Это были приятные времена. Бармен отставил свой бокал и облокотился на стойку. — Чего вам налить? — Сухого мартини, — попросила Маша. — И в чем же состоит ваша маленькая проблема? — спросил Леня, поставив перед девушкой бокал с плавающей в нем маслинкой. «Нам с другом нужно очень срочно попасть в Каир. У нас там встреча завтра днем». «И в чем же проблема?» Бармен пожал плечами. «Аэропорт рядом, самолеты летают, билеты продаются». «Если бы все было так просто, Витя не послал бы нас сюда. Нам нельзя появляться в аэропорту». «Старею». Бармен погрустнел сначала я воспринял за безобидную наркоманку потом за запутавшуюся русскую девушку а вы судя по всему террористка или шпионка если бы я была террористкой или шпионкой у меня были бы свои собственные каналы а я действительно запутавшаяся русская девушка и мне нужна помощь не бесплатно разумеется не бесплатно оживил силёя здесь ведь не благотворительное столовая и не отделение армии спасения. «Хорошо. Ради Вити я сделаю все, что надо. Мои друзья время от времени катаются туда-сюда по морю. Правда, обычно они возят людей из Египта в Италию, а не наоборот. Вот и отлично. У них не будет порожнего рейса. Думаю, что им это будет очень выгодно. Они очень суеверные осторожные ребята, поэтому не любят делать что-то непривычное» поэтому вам придется заплатить им по специальному тарифу». «Сколько?» — коротко спросила Маша. Бармен показал ей пять пальцев. «Пять тысяч?» «Пять тысяч долларов?» — уточнила девушка. «Пять тысяч евро за каждого пассажира». «Ого!» — Маша присвистнула. «Не хотите — не надо». Бармен снова принялся за свой бокал, Видимо, он хотел протереть его до бриллиантового сияния. Возьмите себя в руки. Вспомните Потемкинскую лестницу. Автобус до аэропорта останавливается на углу. Вы кровопийца. Вы мне льстите, мисс. Я всего лишь скромный бармен. Ну ладно, у меня безвыходное положение. Я согласна. И еще две тысячи мне за оформление заказа. Черт с вами. Пейте мою кровь. Но окончательно я рассчитаюсь только на месте. Само собой. Бармен нырнул под стойку и достал оттуда половинку долларовой купюры. «Найдете сорок восьмой причал?» «Спросите Гвидо и дадите ему эту половинку. Он вас отвезет». «Спасибо». Маша положила на стойку деньги. «И вам спасибо, мисс Мартини за счет заведения». Когда спутники добрались до сорокового причала, уже стемнело. Дальше ничего не было. Только плескались о бетонный пирс волны, да чайки кричали тоскливыми, озабоченными голосами. — Где же этот чертов сорок восьмой причал? — проговорил Старыгин, оглядываясь по сторонам. — Похоже, что бармен вас обманул. — Мы только зря потеряли время и деньги. — И деньги... Как эхо повторила Маша, усаживаясь на пустой ящик из-под бананов. «Когда я, наконец, научусь разбираться в людях?» «Эй, сеньорина, это мой ящик!» — обратился к ней заросший многодневный щетиной детина самого затрапезного вида. «Что за народ эти итальянцы? Стоит на секунду отвернуться?» «Судя по вашему выговору, вы англичанин», — отозвалась Маша, поднимаясь с ящика. «Что же вы здесь делаете?» «Постигаю самого себя». Бродяга прихватил ящик и собирался удалиться. «В этих поисках вам случайно не приходилось видеть причал номер 48?» «А как же? Пройдете по камням, перелезете через ограждение, обойдете груду бочек, там он и будет. Только берегите карманы и не переломайте в темноте ноги». «Вы ему уверите?» Пол голоса спросил Старыгин, когда местный бомж величественно удалился. — А нам что-нибудь остается? Маша двинулась по камням, осторожно ощупывая дорогу перед каждым шагом. Старыгин, недовольно ворча что-то себе под нос, двинулся следом. Впереди действительно показалось дощатое ограждение, за ним огромная груда железных бочек. И тут же Маша в бок уткнулась что-то острое. «Какого черта вам тут надо?» — произнес у нее на духом хриплый голос на ломаном английском. «Вам мало дискотек и баров в городе? Ищите приключений на свою голову. Так они у вас будут». «Одну минутку». Маша попыталась высвободиться. «Вам привет от Леоне. Вы ведь Гвиду, да?» «Допустим». Хватка незнакомца ослабела. «И что дальше?» «Отпустите мою руку, тогда я вам кое-что покажу». «Маша, что там?» — послышался сзади голос подоспевшего старыгина. «А ну, отпусти ее, поддонок «Это еще кто?» — стревожился Гвидо, развернувшись к приближающемуся человеку и выбросив вперед руку с ножом. Только теперь Маша смогла его рассмотреть. Это был гибкий, стройный мужчина лет тридцати с резким и выразительным лицом опасного хищника. «Не волнуйтесь, это мой друг. Вот, посмотрите, что передал вам Леоне». И девушка протянула незнакомцу половинку купюры. Гвидо сложил ее с другой половинкой, удовлетворенно кивнул и спрятал нож. «Хорошо, я к вашим услугам. Нам нужно очень быстро добраться до Каира». Леоне сказал, сколько это будет стоить. «Что значит «очень быстро»?» «Мы должны быть в Каире завтра днем». «И это вы называете быстро?» Гвидер рассмеялся «Да вы могли бы добраться туда на веслах». «Я шучу. Деньги при вас?» «Допустим. Но я заплачу только на месте». «Хорошо. Вперед только половину. И пойдемте к моему катеру». Под берегом покачивался на волнах катер самого неприхотливого вида — Маша, которая ожидала увидеть скоростное современное судно, была разочарована. «Вы уверены, что мы доберемся вовремя на этой посудине?» «И что мы вообще доберемся?» «Это лучшая посудина на всем Средиземном море», — гордо отозвался Гвидо, переходя по сходням на катер. «А то, что она так выглядит, это только для отвода глаз. Эй, Джузеппе!» с дна катера поднялся здоровенный детина широким и туповатым лицом. «Что такое, капитан? Еще же рано. У нас пассажиры, Джузеппе. Проводи их в наши президентские апартаменты». Джузеппе рассмеялся, прошел к корме катера и откинул чехол с бензобака. «Полезайте сюда, мисс, и вы тоже, сеньор». «Сюда?» — удивленно проговорила Маша. «Но это же...» «Это пассажирские апартаменты», — усмехнулся Джузеппе. «Вы ведь не хотите столкнуться с береговой службой?» «Ну так полизайте и не теряйте зря время. Нам пора выходить в море». Маша наклонилась и увидела, что бензобак — это только видимость. Внутри, под крышкой, пустое помещение, достаточно просторное, чтобы в нем кое-как поместились два человека. Выбирать не приходилось, и она, недовольно ворча, забралась внутрь. Дмитрий Алексеевич залез следом и кое-как умостился рядом с ней. Джузеппе захлопнул за ними крышку, катер качнулся и медленно отошел от берега. Ровно затрахтел мотор, и посудина двинулась в неизвестность. В президентских апартаментах было тесно и душно. В машину спину упирались локти Старыгина, пахло бензином. Девушка подумала, что не выдержит всю дорогу в таких ужасных условиях. Кроме того, катер двигался не слишком быстро — и вряд ли с такой скоростью Гвида доставит их в Каир к завтрашнему дню. Маша хотела уже постучать в стенку каюты, но что-то ее удержало. Так прошло около получаса. Вдруг неподалеку раздался рокот мощного мотора и усиленный мегафоном голос прокричал. «Эй, на катере! Глуши мотор!» Гвида что-то прокричал по-итальянски, но мотор катера затих. Утлая посудина качнулась, и совсем рядом с тайником, где прятались пассажиры, раздались уверенные шаги и громкий голос. «Привет, Гвидо! Что везешь?» «Сеньор лейтенант, что я могу вести, кроме своих горьких воспоминаний? Я бедный человек. Днем я немножко зарабатываю, катая на своем катере туристов. А сейчас мы с двоюродным братом вышли в море наловить немного рыбы». Не слишком подходящее время для рыбной ловли. Ты не находишь? Эта рыба, она хорошо ловится только по ночам. Знаю я твою рыбу. Смотри у меня. Если попадешься с грузом контрабанды, пеняй на себя. Комиссар Монтелли закатает тебя на полную катушку. Какая контрабанда, сеньор-лейтенант? Клянусь, девой Марии, я даже не знаю такого слова. Я бедный человек». Немножко ловлю рыбу, немножко катаю туристов. — Ладно, не прикидывайся овечкой, я тебя предупредил. — И еще имей в виду, если тебе попадутся двое иностранцев, седоватый мужчина и молодая женщина с зелеными глазами, прежде чем катать их на своем катере, свяжись с полицией, иначе у тебя будут серьезные неприятности. Ты меня понял? «Отлично понял, сеньор-лейтенант. Непременно свяжусь. Вы меня знаете, Гвидо, честный человек». «Разбойник, каких мало!» — проворчал лейтенант. Попал у бекатера, проскрепили его шаги, судно качнулось, и вскоре все затихло. Снова ровно зарокатал мотор, и Маша, которая пережила несколько неприятных минут, успокоилась. Теперь ей не так досаждала теснота и духота тайника. Прошло еще несколько минут, и вдруг крышка тайника откинулась. «Вылезайте», — хмуро проговорил Джузеппе. «Мы вышли в нейтральные воды». Пассажиры с трудом выбрались из потайного отсека, полной грудью вдохнули свежий морской воздух и размяли затекшие руки и ноги. Вокруг темнела южная ночь, Звезды сияли в небе, как рассыпь бриллиантов на черном бархате. «Вот сейчас вы увидите, на что способна моя посудина», — гордо проговорил Гвидо, стоявший на носу катера за штурвалом. Он повернул ручку на приборной доске. Мотор катера ненадолго затих и вдруг взревел совершенно другим голосом. Катер рванулся, как застоявшийся от встойли конь, его нос высоко поднялся, и судно понеслось вперед, как пуля, выпущенная из винтовки. Маша едва не упала и схватилась за плечо Старыгина, чтобы удержаться на ногах. На какое-то время девушке показалось, что даже звезды на небе смазались от скорости. Катер мчался все быстрее и быстрее. Он уже почти летел, едва касаясь гребешков волн, — Это лучший катер на всем море от Сицилии до Турции! — гордо прикричал Гвидо, полуобернувшись к пассажирам. — Не всякий самолет может его обогнать. Его слова срывал с губ встречный ветер, и Маша скорее догадывалась, что он говорит. — Мы не налетим на скалы! — встревоженно выкрикнула она, вглядываясь в чернильную темноту по курсу катера. — Дамочка, вы не знаете, кто стоит за штурвалом! презрительно отозвался Гвидо. «Я возил контрабанду в этих водах еще в те годы, когда за килограмм героина можно было купить океанскую яхту. Гвидо знает здесь каждую скалу, каждый камень». Маша замолчала, восторженно глядя вперед. Темнота расступалась перед носом катера, как театральный занавес» и только соленые брызги, сорванные из гребней волн, летели в разгоряченные скоростью лица пассажиров. Так проходил час за часом. И Гвидо словно слился со штурвалом своего корабля. Справа по курсу стремительно пролетели темные силуэты каких-то скал, и катер чуть уклонился влево, чтобы потом снова вернуться на прежний курс. Наконец, темнота на востоке начала понемногу редеть, наливаться розовым, и в этом розовом сиянии начали проступать очертания берегов. «Это Египет», — проговорил Гвиду, обернувшись к пассажирам. «Скоро мы подойдем к берегу». Он понемногу сбросил скорость и изменил курс. Скалистый берег быстро приближался, окруженный словно старинным кружевом, пенной полосой бурунов. В это время вдалеке, над египетским берегом, показалось в небе крошечное темное пятнышко. Гвидо помрачнел, повернул штурвал и снова прибавил скорость. К нему подошел Джузеппе, озабоченно показал на пятно в небе и что-то быстро проговорил на гортанном приморском диалекте. «Мохаммед!» — проворчал Гвидо. — Египетская береговая охрана. — У нас с ним вот так. И он ударил ребром ладони по горлу. Пятнышко в нем и быстро росло, и уже можно было разглядеть приближающийся вертолет. Но и берег находился уже совсем близко. Катер скользнул вдоль полосы прибоя, обогнул высокую скалу. Перед ним открылся вход в глубокую пещеру. Гвидо сбросил скорость, и его маленькое судно по инерции вплыло в полутёмный грот. Вода внутри пещеры отливала глубокой зеленоватой лазурью. Под днищем катера медленно проскользнула большая темная рыба. Гвидо заглушил мотор и присел на ящик с инструментами. Снаружи все громче доносился рев мотора. По воде перед входом в пещеру пронеслась огромная тень вертолета. Джузеппе сделал неприличный жест. «Что, взяли? Вот вам!» «Тише!» Гвидо поднес палец к губам. «Не дразни гусей!» Рев вертолета начал постепенно стихать. Гвидо запустил мотор и на малых оборотах вывел катер наружу. Убедившись, что вертолет береговой охраны исчез, он повернул штурвал, обогнул скалу и плавно вошел в небольшую бухточку. «Мы не могли идти прямо в Александрию», — пояснил он. «Здесь меня очень хорошо знают. Сейчас вы сойдёте на берег, обойдёте холм и увидите деревню. Спросите Камаля. Это мой друг. Скажете, что вы от меня, он отвезёт вас в Каир. Его такса — пятьсот долларов». Маша отдала контрабандисту оставшиеся деньги. Джузеппе спрыгнул в воду, подтащил катер ближе к берегу, пришвартовал его и перекинул сходни. Маша со Старыгином сбежали на белый утрамбованный прибоем песок. «Счастливого пути!» — крикнула девушка морякам и зашагала по узкой тропке, огибавшей песчаный холм. За холмом действительно оказалась маленькая рыбацкая деревушка. Низенькие хижины теснились в жалкой тени нескольких чахлых пальм, Полуголые мальчишки окружили иностранцев и принялись дружно выкрикивать «Мани! Мани! Мани!». Однако, когда Маша три раза повторила имя Камаля, ребятишки убежали и через несколько минут вернулись в сопровождении высокого, длинноусого, загорелого до черноты араба в длинной белоснежной рубахе халабе, и клетчатом головном платке, который обычно называют арафаткой. Сначала Камаль держался настороженно, но, услышав имя Гвидо, оттаял и согласился отвезти незнакомцев в Каир. Он выкатил из-за глинобитной хижины вполне современный джип и распахнул перед пассажирами его дверцы. Едва джип отъехал от деревни, кончилась всякой растительностью и любое даже отдаленное подобие дороги. Вперед, насколько хватало глаз, протянулась бескрайняя песчаная пустыня. То же море, только куда более бесплодное и суровое, чем то, которое путники бороздили минувшей ночью. Камаль вовсю жал на газ и лихо крутил руль, объезжая высокие барханы. Он во весь голос распевал какую-то восточную песню, в которой через слово звучало с трудом переводимое на европейские языки, но и без перевода понятное слово «хабиби». Джип подскакивал на неровностях почвы и приземлялся на все четыре колеса. В этой бешеной гонке по пустыне было что-то от ночного полета на катере через море, от одного континента до другого. Та же бесшабашность, то же презрение к опасности. Смотрите, Камаль махнул рукой вправо в бескрайнюю пустыню. Маша проследила за его жестом и увидела на горизонте огромное сверкающее озеро, по берегам которого покачивались верхушки стройных пальм. «Оазис?» — спросила девушка. «Мираж», — коротко ответил водитель. Прошло еще полчаса, и слева на горизонте снова показалась узкая сверкающая полоса. Маша приподнялась на сиденье и указала на нее комалю «Мираж?» «Шоссе!» — отозвался тот и круто вывернул руль влево. Джип стремительно пролетел последнюю песчаную перемычку и вылетел на гладкое шоссе, пустынная в этот ранний утренний час. Скорость сразу увеличилась. Через час с одной стороны от дороги показались невысокие тускло-коричневые горы. С другой — в монотонный пейзаж пустыни начали вклиниваться полосы темной земли, расцвеченные зеленью пышной растительности. Прошло еще около часа, и все пространство по сторонам шоссе зазеленело рощами, полями и садами. Машина приближалась к благодатной Нильской долине с ее тяжелой плодородной землей, пять тысяч лет питающей многочисленное разноплеменное население Египта. На шоссе появилось много машин, шустрых стареньких легковушек, грузовичков, окрестных крестьян и мелких торговцев, сверкающих темным лаком мерседесов, обитателей загородных вилл. Приближались окрестности Каира. Шоссе плавно перетекло в оживленную городскую улицу. Справа промелькнул стройный легкий минарет, купол мечети, облицованный голубой глазурью. Промелькнула низкая темная ограда мусульманского кладбища. Вплотную к нему примыкали полуразрушенные, кое-как подлатанные ржавой жестью и фанерой лачуги. И сразу за ними, роскошная вилла с мраморным фронтоном, утопающая в прохладной зелени сада. «Каир — город контрастов», — вспомнила Маша забытое словосочетание. Вокруг нее действительно был самый настоящий город контрастов. Слева между домами мелькнула тусклая зелень, и вдруг показался во всей красе Нил — медлительный, широкий, могучий, желтовато-зеленый. Тысячелетия за тысячелетием, несущие в море свои благодатные воды. По его спокойной глади проносились маленькие юркие моторки и плоскодонные парусные лодки. И он нес их с тем же безмятежным равнодушием, с каким за три тысячи лет до того нес быстрые финикийские галеры и погребальные ладьи фараонов». На другом берегу Нила виднелись современные небоскребы и ажурная вышкатель башни, похожая на еще один из сотен каирских минаретов. Вдали промелькнул знакомый по многочисленным альбомам и рекламным плакатам силуэт мечети султана Хасана и соседствующий с ней Аль-Рифаи. Наконец машина выехала на широкую аллею, с двух сторон обсаженную пальмами. «Египетский музей», — объявил Камаль, припарковав джип около высокой ограды. Он получил свои деньги и тут же укатил прочь, не ответив на слова прощания и не оглянувшись. «Добро пожаловать в Каир», — вздохнул Старыгин и с любопытством огляделся по сторонам. «Что вы все время вздыхаете?» — не выдержала Маша. «По привычке? А что вы все время отгрызаетесь?» отбил мяч Дмитрий Алексеевич. «И не нужно ко мне цепляться. Я так же устал и голоден, как вы». Разумеется, он был прав, но Маша не стала извиняться за грубость. «Обойдется». «Мы напрасно теряем время на бесполезные разговоры», воскликнула она, оглядевшись по сторонам. «Напротив, у нас еще больше часа до назначенного срока. Насколько я помню, та дама в Риме говорила, что она передаст дневник», В половине третьего. Откровенно говоря, не думал, что мы успеем вовремя. Наши друзья-контрабандисты побили все рекорды скорости. «Мы пока еще ничего не сделали», — сказала Маша из чистого упрямства. На площади перед музеем роились толпы туристов. Слышался шум и разноязыкий говор. Перед входом в музей вытянулась довольно длинная очередь. «Постойте-ка!» Маша потянула своего спутника чуть в сторону, где разложили свои товары торговцы различными сувенирами. «Вы что, так и собираетесь идти искать ту самую статую?» «Здесь мы слишком бросаемся в глаза».